Глава пятая. Удивление и шок были такими сильными, что я не сразу сообразила, что мужчина шагнул ко мне и протянул руку. Задушить хочет? Или пристолкнуть? Или молнией шарахнуть? Ох, Дэнни, ну ты и дура! Какой молнией? Скорее сосулькой. Картинка, в которой грозный проверяющий гонялся за мной с огромной сосулькой, вызвала истерический смешок. «Простите», — промямлила я, прикрыв рот рукой, и начала медленно пятиться назад. «Куда же вы, т е р н с насмешливо поинтересовался мужчина, изучая меня холодным взглядом ледяных глаз. «Вот гадство, он меня узнал. Понятия не имею, как и каким образом, раз остальные не смогли, но факт оставался фактом. Этот демон меня узнал и теперь точно поиздевается». «Надо сказать, выглядел демон довольно симпатично. Темно-синий с ю р т у к белоснежная рубашка и крупная брошь у горла. Другим это придавало смешной какой-то щегольской вид, но не Рэд Диару. Никому и в голову не приходило посмеяться над ним. Тёмные волосы зачесаны назад, но одна небольшая прядка всё-таки упала на лоб, на подбородке лёгкая щетина, которая немного выбивалась из образа, но придавала мужчине какой-то необычный шарм. «Я пойду», – прошептала я, но не успела. Ещё один быстрый шаг вперёд, и его ладонь накрыла мою руку. Это было похоже на разряд, который возникает, когда передержишь энергетический шарик. Мягкое покалывание проносится по коже, становясь с каждой секундой всё острее и болезненнее. Здесь было примерно так же, только к дрожи добавился жар волны, прокатившейся по телу. Да так, что во рту пересохло. Я чувствовала исходившее от его руки тепло даже через тонкую ткань перчаток. Глупость, конечно. Ледяной демон и жар. Так не бывает. Все знали, что демоны удивительного королевства Сантр отличались хладнокровием и невозмутимостью. В этот момент я проклинала все на свете, но продолжала стоять, чувствуя спиной взгляды студентов, от которых происходящее не укрылось. И только сейчас я поняла, что не могу уйти. Условия соглашения не выполнены до конца. Ответ не получен. «Прошу прощения, я ошиблась!» произнесла я и мотнула головой. и руку бы с радостью выдернула из его захвата, если бы демон не держал так крепко. «Вы пригласили меня на танец?» переспросил мужчина пристально, изучая, словно хотел пробраться под маску, что з а к р ы в а л а пол лица. «Да». Я уже была совсем не рада, что взялась за это и из досады прикусила нижнюю губу. Взгляд льдиста голубых глаз тут же скользнул вниз и задержался на губах дольше приличного. И моя кожа вспыхнула от еще... одной п о р ц и и жара. а м Тэр!» — пропищала я, не з н а ю что делать. Вся ситуация явно выходила из-под контроля. «Сейчас объявили снежный танец, не так ли?» Вдруг тихо спросил Тэр, поднимая взгляд, пока наши глаза не встретились. «Да», — закивала я, ненавидя себя за жалкий голосок и нервную дрожь, которую демон, несомненно, чувствовал. «Пусть он откажет, он должен это сделать». в знали. И это была всего лишь шутка, розыгрыш, который все никак не заканчивался. И я все никак не могла понять, почему. «Что ж, тогда я не смею отказать», — кивнул тот, оглядев меня хищным взглядом. «И с радостью приму ваше приглашение». «Что?» — ахнула я и тяжело сглотнула. «Нет, этого не может быть. Мне это снится». «Звучит музыка, нам пора». сообщил тот, положив мою ладонь себе на локоть и повёл к ступенькам, оттуда к танцевальной площадке. Весь этот путь... А шли мы долго. Я пыталась понять, как оказалась в этой ситуации и что теперь делать. Вырваться и сбежать? Но нет, такого унижения демон мне точно не простит. А я и так нахожусь у него в чёрном списке. Иначе он не стал бы меня заваливать. Может, в этом и был какой-то извращённый смысл? «Откажи я ему сейчас...» и сразу получила бы билет на вылет из Академии. Никогда. Ничего страшного, потерплю немного. Подумаешь один танец, ничего особенного. Наверное. Сказать, что мы оказались в центре внимания, ничего не сказать. На нас глазели буквально все. Удивление, шок, сомнение и снова шок. Где это видно, чтобы демон, да еще обладающий таким высоким статусом, начал танцевать в Академии. Да еще снежный танец. И с кем? С обычной студенткой, которую сам же и завалил на зачете всего несколько часов назад. До чего абсурдная и невероятная ситуация. Я бы, может, и посмеялась, если бы могла выдавить из себя хоть звук. На балу не было студента, который не пялился бы на нас сейчас. Даже музыканты на небольшом балкончике отложили в стороны инструменты и привстали со своих мест, пытаясь разглядеть нашу странную и невероятную пару. От шепотка, который пронёсся по залу, с каждой секундой становясь всё громче, мне хотелось вжать голову в плечи и куда-нибудь спрятаться. Несомненно, red d i а р а все узнали, я чётко могла услышать его имя, но вот моя персона пока оставалась неизвестной. «Кто это? Кто она? Ты её знаешь? Кто? Кто?» «Меня не узнали. Пока». уверена, Джейн и с т а и скоро всех оповестят насчет личности таинственной девицы в откровенном голубом платье. Так что это вопрос времени. Выйдя на середину танцевальной площадки, мы развернулись, встав вдруг напротив друга. Демон усучал меня, а я его брошку у горла. Красивая такая. И сапфир большой. Дорогой, наверное. И ему идет. «Расслабьтесь, Терренс, я вас не съем», насмешливо произнес Рэд Диар. От неожиданности она столько забылась, что подняла на него взгляд и ответила. «Я в этом не уверена». «Не надо спрашивать, о чём я думала в этот момент». «Вот ни о чём». И поэтому за языком не следила. А когда поняла, что натворила, было уже поздно. «Ой», — выдохнула я, прикусив губу. «Наверное, надо извиниться, хотя с другой стороны... За что? За правду?» В общем, лучше просто молчать, оттанцевать с мучительным видом и з б е ж а т ь Желательно на край света и там спрятаться. Но по факту к себе в комнату, забраться под одеяло и сделать вид, что ничего не произошло. Если бы это могло помочь. Демон ничего не сказал. Опять странно на меня глянул, хмыкнул и только потом перевел взгляд на замерзших музыкантов, которые свесились с перил, пытаясь нас рассмотреть. «Музыку, пожалуйста». Вроде попросила довольно вежливо, а холодком потянула. Музыканты дернулись, немного побились друг об друга, сумев каким-то чудом не поломать инструменты. До меня долетело несколько крепких словец и не очень приличных словосочетаний. з а с к р и п е л и отодвигаемые стулья. Первые несколько секунд раздавшиеся звуки сложно было назвать музыкой, скорее какофонией. Но вскоре все поменялось, и над залом зазвучал снежный вальс. Очень красивая мелодия, одна из самых любимых, и не только у меня. Даже теплолюбивая Лейла не смогла устоять перед очарованием снежной музыки и м а г и и льда, которая всегда просыпалась с первых же нот. Я чуть отступила назад, придерживая подол юбки, и выставила правую ногу вперед, мысленно отсчитывая такт. Раз, два, три. Я притопнула в такт ударным, постепенно успокаиваясь. а под нашими ногами на прозрачной светящейся площадке начали распускаться ледяные цветы. В следующую секунду т е р взял меня за руку и слегка потянул на себя. Я крутанулась, прижимаясь спиной к его груди, и часто задышала, правда, едва не подавилась воздухом, у щ у т и в у себя на животе горячую ладонь. Не знаю, каких сил мне стоило не дернуться и продолжить танец. Мы синхронно ступили назад, круг, два шага вперед, не переставая тесно прижиматься друг к другу. На площадке мы были не одни, под каждой парой расцветал свой собственный цветок, но я с трудом могла это разглядеть, перед глазами словно пелена возникла. Да и музыку было сложно расслышать сквозь грохот собственного пульса. «Спокойнее, не надо так волноваться», — шепнул демон мне на ушко. «Зря он это сделал, та капля выдержки, что оставалась, исчезла». Охнув, я дёрнулась, наступила ему на ногу каблучком, но мужчина удержался и даже не вздрогнул от боли, а ведь надавила я сильно. Вновь сменилась мелодия, появились струнные, и, крутанувшись в его руках, я отступила, глядя демону прямо в глаза, которые сейчас не были осколками льда. Мне показалось, или жёлтый ободок стал больше, занимая почти всю радужку. Рассмотреть я не успела. Демон внезапно оказался рядом, положив руки мне на талию. Раз, я взмыла вверх, откинув руки назад и высоко затрав голову, подставляя лицо крупным снежинкам, падающим с потолка. Щекотно. Я не смогла сдержать тихого смеха, который тут же погас, стоило д и м о н у опустить меня вниз. Снова притоп, и мы закружились на одном месте, образуя небольшой снежный вихрь. Несмотря на антураж, холодно не было. Наоборот, жарко. Щеки раскраснелись, и улыбку сдержать было все сложнее. Он снова развернул меня к себе, прижимая спиной к груди. Я чувствовала, как ровно и сильно билось его сердце. И моё тоже начинало успокаиваться. Цветок под нами раскрылся полностью, но у меня не было возможности остановиться и рассмотреть его. Наверное, со стороны это выглядело очень красиво и эффектно. Танец подходил к своему логическому завершению, когда внезапно снежинки, окружавшие нас, вдруг затвердели, превратились в кусочки льда, всё быстрее к р у ж а щ и е с я вокруг. Один из них больно царапнул кожу предплечья, оставляя капельки крови. Вскрикнув, я шарахнулась, падая прямо в объятия демона. «Держись!» — вдруг шепнул Ред Диар. Времени спорить не было, как и выяснять, что происходит. Что бы это ни было, ничем хорошим оно закончиться не могло. Никогда не слышала, чтобы магия танца была агрессивной и пыталась причинить боль. Я послушно обняла его за талию, но не обернуться не могла. Острые осколки окружали нас, соединяясь между собой, словно собираясь заключить в ледяной плен. А демон начал меняться. Тело стало шире и мощнее, раздался хруст ткани, из плеч выросли два огромных крыла, которые бережно укрыли меня, словно кокон. Стало темно. «Не бойся», — раздался над головой его голос. Я даже не успела сказать, что не боюсь, когда его руки с о м к н у л и с ь у меня на талии. сделав рывок мужчина взлетел над залом разбрасывая осколки в разные стороны по крайней мере звон я услышала прежде чем демон вынес меня прочь из академии шок был таким сильным что я даже не думала сопротивляться лишь сильнее вцепилась в него руками прижимаясь всем телом можно было и ногами обвить со страха но платье не позволяло но ну, когда шок прошел сопротивляться было совсем глупо свалиться можно поэтому я набралась терпение и позволила себя «Тащить?» Другого слова мне в голову не приходило. Ещё бы знать, куда именно меня тащили. Летели мы не так долго, поэтому разобрать было сложно. Попытки повернуть голову и осмотреться тоже успехом не увенчались. Ветер вперемешку со снегом бил в лицо, да и летели мы слишком высоко, чтобы что-то разобрать. В конце концов, моим единственным важным занятием было не замёрзнуть. От демона, конечно, шло тепло, но мороз и лёгкость платья никто не отменял. Потерпи. прошептал голосу у самого уха, заставив меня вздрогнуть, на этот раз от испуга. Немного осталось. Ещё один толчок, и мы приземлились. Сначала он, а потом я почувствовала твердую землю под ногами. В ту же секунду отцепилась от него и отшатнулась, обхватывая плечи руками, после чего быстро осмотрелась. Где мы? Балкон. Красивый такой, с белыми перилами в виде небольших пузатых колонн и широкими бордюрами. И совершенно незнакомый. Балкончик выходил во внутренний дворик, и кроме соседних стен и снега увидеть что-то было трудно. «Зайди внутрь», — велел д и м о н Я бросила короткий взгляд на его мощную крылатую тень, и с трудом сглотнув, повернулась. За моей спиной был широкий вход в комнату в насыщенных темных тонах. И даже отсюда я видела, как ярко горел огонь в камине, напоминая о холоде на улице. Поэтому снова обошлось без споров и расспросов. Войдя внутрь, первым делом подбежала к камину, протягивая к нему дрожащие руки и блаженно вдыхая, чувствуя, как тепло начинает медленно согревать. Демон последовал за мной, плотно прикрыв балконную дверь. Я была так занята, что даже не отреагировала, когда за моей спиной заскрипела пододвигаемое кресло. «Присядь», — велел д и м о н Я также беспрекословно села, продолжая протягивать руки к огню. Буквально через пару секунд на мои плечи лёг мягкий светлый плед. «Спасибо», — поблагодарила я, решив всё-таки взглянуть на мужчину. Он снял камзол и теперь стоял в одной рубахе, повернувшись спиной ко мне. Я видела рваные следы на белой ткани в том месте, где прорезались крылья. А ведь я толком и не рассмотрела его, вторую ипостась. Слишком темно было на улице, и лицо скрывалось в тени. Зато глаза разглядеть смогла. в с е серое из них словно исчезло, и радужка стала полностью золотистой. Изучала я его недолго. Демон повернулся и направился ко мне, неся два бокала с коричневой жидкостью. «Выпей», — приказал он, вручая мне один из них. Мне даже не надо было принюхиваться, чтобы понять, что там алкоголь. «Спасибо, но я не пью спиртное», — сказал «выпей», — заявил тот, усаживаясь в соседнее кресло и тоже пододвигаясь к камину. «Ты замёрзла и можешь заболеть». Спасибо, но договорить не смогла, потому что весьма г р о м к о и очень н е к у л ь т у р н о чихнула, едва не расплескав жидкость на себя. «Но что я говорил?» – самодовольно заявил Димон. «Спорить не с т а л о Все равно не поможет. Такие, как Ред Диар, не воспринимают отказ в любом виде. Но и напиваться не собиралась. А то мало ли что случится может. Выкрал с бала, притащил меня неизвестно куда, теперь еще и напоить хочет. Все как по сценарию, которым меня пугала бабушка при каждой встрече. Я сделала один единственный крохотный глоток и тут же закашлялась, захрипела, ловя ртом воздух. Что за мерзость, словно жидкий огонь проглотила, и он теперь медленно пожирал меня изнутри. «Какая гадость!» — выдала я, как только смогла говорить. «Зато хорошо согревает!» — невозмутимо заявил демон. Так я вроде бы согрелась, пришла в себя, пора уже прояснить некоторые моменты. «Зачем вы забрали меня с балла?» Задала первый вопрос, решительно вздёрнув подбородок и смотря ему прямо в глаза. «Магия танца очень странно среагировала на тебя». «На меня или на вас? Я и раньше танцевала этот танец, и ничего подобного не было». «Я тоже», — неожиданно усмехнулся демон, откидываясь на спинку кресла и как-то странно меня изучая, вертя в руке свой бокал. «Тогда выходит, магия среагировала не на тебя и не на меня, а на нас». «Ох, что-то мне совсем не понравилось, как это «нас» прозвучало в его исполнении, и взгляд его не понравился. Было в нем что-то такое, странное и непонятное. Я никак не могла сообразить, что. На меня никто никогда так не смотрел. э т о п у г а л о потому что я не знала, что делать. И, что еще страшнее, не знала, что будет делать он. А почему она так отреагировала?» осторожно спросила, поставив стакан на подлокотник и, кутаясь, покрывала. Заодно и вырез прикрыла. Демон хоть и не смотрел на него, но все равно было не ловко. «Не знаю». По глазам видела, что врет. Все он знает, но говорить отказывается. «Ну и ладно. Проглотим, пока и это. Но вы могли перенести меня на балкон Академии. Зачем же было улетать прочь? Не мог. Магия достала бы и там». «Хм, до чего же беспринципный тип». Тогда доставили бы в общежитие, тут недалеко. Там нет нормального балкона и приземлиться негде. Здесь удобнее всего. А где это? Здесь. Осторожно уточнила, снова осматриваясь. Обычная комната, темные тона, много дерева, стеллажи с книгами, в углу массивный стол с креслом, обтянутым красным бархатом, на полу пушистый ковер с красивым орнаментом, на окнах темно-бордовые шторы с золотистыми кисточками. Это мой дом. Вспомнив про маску, я стащила ее с лица. И так и застыла с ней в руке, ошарашенно хлопая ресницами. «Как дом? И главное, где? В Санторе? Так мы бы не успели туда долететь так быстро. Это я точно знала. До столицы тоже далеко. Так куда он меня потащил, и как теперь отсюда выбираться? А вот так». Делая еще один глоток, отозвался демон и даже не сморщился. «Он находится на территории Академии». «Крайний, на улице преподавателей. Ректор как раз по соседству живёт». «Наш ректор?» — упавшим голосом уточнила у него. «Ваш. Ну, хоть на территории академии. Уже хорошо. А вот что до общежития мне надо пройти по главной площади мимо всех учительских домов, свернуть на аллею только потом попасть к нужному зданию? Не очень. Да ещё и зимой в таком виде». «И что мне теперь делать?» — упавшим голосом спросила я. «Скорее даже у самой себя, чем у него. Димона-то точно мои проблемы мало волновали». «Греться?» — невозмутимо отозвался Ре Диар. «Я даже немного разозлилась. Ему-то всё равно, а я и так находилась в подвешенном состоянии после проваленного зачёта. Вы хоть представляете, как это выглядит со стороны?» С досадой спросила, глядя прямо в серые глаза с золотистым ободком. «Что именно?» «Моё нахождение здесь». «И как?» проявил интерес д и м о н Будто я пришла отрабатывать проваленный зачет. Всему виной нервы и шок, а еще страх и п о т р я с е н и я Ничем иным я свои слова и намеки объяснить не могла. Но сказанного не воротишь. И я... Я готова была опровергнуть его низменные желания, если такие имелись. Даже так? Спросил он и улыбнулся. Чуть заметно, слегка приподняв уголки губ, но глаза внезапно потеплели. Мне стало еще страшнее. Вдруг я ему сейчас подала идею, как стоит поступить. «Зачем вы завалили меня на зачете?» Прямо в лоб спросила и замерла, ожидая ответа. «С чего ты решила, что я специально завалил тебя на зачете?» Поинтересовался мужчина, устраиваясь поудобнее и делая еще один глоток из своего бокала. «Потому что завалили, и это заметили все. Ты не выдержала Блиц опрос и не ответила на мой вопрос». Формально он был прав. но только формально. Но остальным вы поставили, хотя их знания и ответы намного хуже моих, заметила я. Они же не претендуют на звание лучшей ученицы своего курса. Я тоже на это звание не претендую, произнесла я совершенно искренне. Для того, чтобы стать лучшей, необходимо быть отличницей по всем предметам. А с боевой подготовкой не получается, вставил демон. И ты компенсируешь все теоретическими знаниями. Боевик-теоретик. Неожиданное сочетание. Я замерла, не з н а ю что сказать. Все он понял и точно определил мое шаткое положение на курсе. Это не запрещено нормами и правилами академии. Я все экзамены и зачеты сдаю вовремя. У меня нет хвостов. Но ты не боевик, т о р р е н с И это знают все. Неужели выгонит? Вот так возьмет и отчислит с курса. Полномочия-то позволяют. И ответить мне ему нечем. Или... А если это всего лишь... прелюдия, и сейчас начнется шантаж. Вот только предложить демону мне нечего». «Если вы это знали с самого начала», осторожно п р о и з н е с л а я, «то почему помогли во время дуэли?» «Помог?» Темные брови взлетели вверх, и взгляд был такой насмешливо удивленный, что я ни на секунду ему не поверила. «Магия льда!» «Я заметила». «Тогда почему не сообщила об этом сразу после дуэли? Не захотела?» А вот это нечестно. Сваливать на меня такое. Мне бы никто не поверил и... Хотела отомстить колды. Понимающих х мыкнул демон, склонив голову на бок. Вот эта его проницательность раздражала больше всего. Знаете что? Вставая и поддерживая руками плед, решительно заявила я. Что? У меня создается такое впечатление, что вы делаете это специально. Мстите мне за то, что я налетела на вас в городе. Закончила я. т е р е н с скажи мне честно, ты серьезно думаешь, что я Нерайс р а д и а р высший демон королевства Сантер и проверяющий короля, так заскучал, что решил поиграть со студенткой, которая случайно налетела на меня?» — уточнил он насмешливо. В его интерпретации это звучало глупо. Я прикусила губу, села на место и со вздохом спросила. «Тогда что же вам нужно от меня?» «Значит, в мою искренность и бескорыстность ты не веришь». Хмыкнул демон, и в глубине светло-серых глаз загорелся опасный золотистый о г о н е к Но подумать я оставила секунды три. Но нет, мой ответ от этого нисколько не изменился. Нет. Хорошо, давай так. У нас с тобой завтра утром пересдача, не так ли? Да, подозрительно сощурившись, протянула я, продолжая мять в руках уголки пледа. Вот тогда всё и обсудим. Ты права, сейчас не место и не время. Закончил демон и, допив со стуком, поставил бокал на подлокотник. Тишина. Лишь поленья потрескивали в камине. Я молчала, и он молчал. И это длилось минуты две. «Что-то еще?» Вдруг насмешливо спросил т е р поднимаясь с кресла и подходя к столу. Я проследила за ним взглядом, наблюдая, как Рэддиар взял пачку бумаг и принялся ее изучать. «И это что, все? Вот так просто? Я могу идти?» спросила, тоже поднимаясь. «Конечно», — не отвлекаясь, произнес демон, совершенно утратив ко мне интерес. «Хм», к — прокашлялась я, неловко потоптавшись на месте, перспектива вырисовывалась не слишком приятная. «Что-то еще, Терренс?» — поинтересовался мужчина, заметив мое замешательство, но от бумаг не оторвался. «Нет, то есть да, мне очень неудобно, но вы не могли бы...» «Увереннее, Терренс, увереннее!» Поворачиваясь ко мне, неожиданно резко произнес демон, заставив меня вздрогнуть и замолчать. «Ты же будущий боевик, поэтому будь так любезно, говори т ь четко и ясно». «Ах, так? Хорошо, будет ему четко и ясно, и членораздельно». «Вы не могли бы одолжить мне плащ?» – произнесла я и добавила. «Теплый». Радиар медленно осмотрел меня с головы до ног. «Да, действительно». Если ты выйдешь в п л е д и из моего дома, это будет прискорбно для моей репутации». «А о моей репутации он не думает?» «Хорошо». Димон щелкнул пальцами, и в воздухе из облака черного дыма тут же материализовался небольшого роста человечек с темно-серой кожей и совершенно белыми волосами. Его лицо было сморщенным, как урюк, глаза маленькие черные и недоброжелательные, длинные острые ушки. Губы тонкие, но я отчетливо видела, выглядывающие белые клыки. «Икси?» – недоверчиво ахнула я, изучая существо. «Я про них только в учебниках читала. Вредный волшебный народец, который обитал в болотах западных земель, обожал пакостничать и устраивать разные зловредные забавы. Получить его в слуги было большой удачей и редкостью». «Для вас, господин Пикрайтонспик», – раздраженно отозвался тот и повернулся к демону. «Вызывали? т е р «Крайтон, принеси студентке Терренс мой плащ, то, что с меховой опушкой». велел тот. Пикси снова уставился на меня своими крохотными чёрными глазками и недовольно сморщился, став ещё более морщинистым. «Студентка! Тьфу!» и исчез в облаке пара. «У вас, Пикси?» быстро спросила я. Ответить он не успел. Снова появилось чёрное облачко, и мне в лицо полетел плащ, который я с трудом поймала. «Выполнено!» пробурчал слуга и опять исчез. «Повежливее, Крайтон!» запоздало заметил демон. «Где твои манеры?» «Ничего», — начала я, и, охнув, отшатнулась, когда передо мной у самого лица в третий раз возникло небольшое черное облачко, из которого вылезла голова Пикси. «Пожалуйста, спасибо, всего доброго», — процедил он и снова исчез. Мне оставалось только хлопать глазами от удивления. «Вот это да, действительно, своеобразный народец». «Прошу прощения, Крайтон не любит гостей, особенно женского пола», — извинился демон, подходя ближе и протягивая мне маску. «Я что, ее уронила? Ведь только недавно в руках держала». «Ой, спасибо». «Она зачарована. Никто тебя не узнает и не сможет описать», — пояснил р а д и а р «Так что не волнуйся, твоя тайна останется нераскрытой». «Спасибо», — еще раз поблагодарила я, — «отлично понимаю, что все скрыть не удастся». «Наверняка все уже знают, что за маской скрывалась я». Джейн и Стай точно не станут молчать, но хотя бы мое путешествие из дома демона останется секретом. «Идем, провожу», — предложил демон, когда я накинула на плечи его темный плащ с белой окантовкой и надела маску. Выйдя в коридор, мы спустились по лестнице в холл, а оттуда было совсем недалеко до двери. «До завтра, Терренс», — произнес демон напоследок. Я даже не остановилась, осторожно спускаясь по ступенькам. Ходить по льду на шпильках было то еще удовольствие. Надо было, наверное, еще и ботинки попросить. А вдруг нашелся бы мой размер. Но дверь за спиной захлопнулась, а меня ждало путешествие к общежитию.